Глава девятая Дмитрий сам объявил время отъезда июня 15 дня. Оставшиеся недели он старался быть бодрым и даже было едва не поддался на уговоры бренка и не отправился на охоту на рыбные и птичьи ловы по берегам реки Рузы. Но дни его оказались заполненными настолько что некогда было отвести душу, да и до забавли. С утра до ночи давал распоряжения, сам и спрашивал советов, проверяя погреба, меховые амбары, житницы. Выезжал в ближние отчные деревни, рассылал людей своих и купцов в немецкие земли для покупки железа доброго и оружия, узнавал, сколько и куда отогнано стад, Распоряжался, сколько на княжьи гривны купить коней на Нагайских торгах, где и на каких землях пересеивать рожь. Сам смотрел, где и какие строились амбары и погребницы. Вся эта важная суета оставалась все же только суетой, которую способны были выполнить тиун с подтиунными, ключники с подключниками ближние бояре. Но это нужно было Дмитрию, дабы занять себя, не оставаться один на один с тяжестью ордынских раздумий. В княжем терему не стало ему уюта. Трудно выносить просительные взгляды жены. Евдокия не молила его больше, плакать он ей тоже запретил. Но все ее милое сердцу родное существо как бы кричало сразу тремя голосами, собственным ее голосом, младенца Данила и того третьего, еще не заявившего о себе громогласно, но которого носила она уже скоро полсрока. В последнюю неделю он ладил было отъехать в Радонежскую обитель к отцу Сергию, давно туда собирался но все те же дела, коим не было видно конца, удержали его в Москве. А за стенами Кремля, его белокаменного кремника, происходили какие-то события, о которых ему нашептывали бояре, особенно Чашник, по вечерам. При любопытное дело, Чашник почти безвылазно торчал в тюрьму но обладал редкой способностью слышать обо всем и знать все с чужих слов. Слухи текли к нему, как ручьи в болото. Дмитрий, испытывая к этой его способности смешанное чувство брезгливости и любопытства, часто выслушивал его и почти всякий раз убеждался, что сведения Чашника верны. Вчера вечером Чашник Поленин говорил, что денород Черные люди московские плачет и молятся по церквам за своего князя. Нашептывал, что где по слухам, собирается на Москву Сергей Радонежский, дабы воспрепятствовать отъезду Дмитрия в Орду. Доводил с опаской, что черный люд собирается после церковных служб в толпы и кричит, Наровя подбить весь податной люд, дабы накрепко затворить городские ворота, заложить дороги и не выпустить, как бывало в старь, князя из города на его и людскую погибель. Чего только не наговорит чашник Клементи. А по ночам Дмитрий слушал отдаленные голоса то ли вправду, то ли чудилось, но сухие душные ночи и верно наполнены были неким дальним гулом, может, ревом скота от бескормицы, а может, стоном и криком народных толп. Он вслушивался, и ему представлялся почему-то Новгород с его вольным вечем, где народ вершит дела, бушуя, сметая бояр, тысяцких старост, ставя порою на должности своих простолюдинов. Не раз нарушал его покой Новгород, пробуждая любопытство, принуждая размышлять о непостижимых явлениях новгородской жизни. Так князь никак не мог понять, почему вольный город оказывается крепче невольного, почему вольный город Новгород Богаче невольного, той же Твери, даже, может быть, самой Москвы. Если княжья власть от Бога, то почему Бог дает столько силы городу, где нет той власти? Дмитрий вслушивался, хотел убедить себя в том, что дальний гул — это всего лишь стук крови в ушах от бессонницы. Хотел и не мог. Город за стенами Кремля пугал его по ночам неуемной и неуловимой силой, но и радовал вместе той тяжкой мощью людской, тем единством, которое не раз видел он на и в лютых бранях. Как? Как же унять эту силу? Как сделать ее послушной воле одного? Сколько он ведал по житиям своих и не своих предков, Никому из князей не удавалось этого достичь. И только те, что слыли в народе смердолюбами, легче правили свое многотрудное дело княжеского столоначали. Легче было им в битвах. Ему ежедень вспоминалось то утро в Москве, когда он бродил по улицам, вглядываясь и вслушиваясь в пробуждающуюся жизнь стольного града. Светло думалось и о пустыннике Сергии и игумене Радонежской обители. Призрев боярство с его властью и златом, уединился он в лесах под Подмосковья и многие годы прожил в единении с природой, в раздумьях о жизни людской и ее прегрешениях, в раздумьях о земле своей. Не раз проходил он в своей скудной одежде по городам и в Руси. Там, где вспыхивал пожирающий пламень княжеских междоусобий, где назревала угроза новых нашествий, там раздавался его голос, исполненный силы и мудрости. «Одеянием скуден, но разумом обилен», — повторял Дмитрий. В стольной палате ждал великий князь брата своего Владимира Серпуховского. За ним было послано. С раннего утра Дмитрий обошел погреба, житниц, амбары с мягкой рухлядью, где раскапывал, осматривал и вновь укладывал соболье меха. Осмотрел связки выделанных рысих, листьях, волчьих, куньих, беличьих шкур и остался доволен. Нигде не выпорхнула моль. Всюду пахло травами от коих гибнет это сатанинское щадие. После осмотра амбаров со всем их богатством Дмитрий повелел удалиться главному ключнику с подключниками и двумя путными боярами, коих главный теун всегда брал в обход, но теперь они были не нужны. С великим князем остались лишь тиун с и чашник Поленин. Оба преданно смотрели на великого князя в ожидании приказа. И Дмитрий кивнул. Свиблов и Поленин, один немного впереди, второй чуть подстав, направились вокруг княжевого терема за постельное крыльцо на глухой двор, где у подклети стояла неусыпная денно-нощная стража. Немногие кметии удостаивались стоять здесь. Строго поверяла Григорий Капустин. Зато перед Пасхой бил он челом великому князю о дарении верных кметий партищем сукна ежегодь и кружкой бражного меду после каждой стражи у потайной двери. Небольшая дубовая дверь, вроде двери обычного овощного погреба, была заперта небольшим замком. Свиблов приблизился, вывернул замок скважины вверх и отомкнул его ключом. В растворе показалась вторая дверь, окованная железом. Две широкие медные плахи были сомкнуты с толстыми пробоями двумя большими в решето величиной замками. Душки замков толще вожжевой верев. Тиун распоясался, выпростал с кушака ключ в локоть длиной и отомкнул верхний замок. Подошел Поленин, достал ключ со своего пояса и отомкнул второй замок. Дверь отворилась во мрак в желанную прохладу. — Надо бы на огонь взгнести, — прошептал чашник. Тион извлек из кармана труд и кресало с кремнем, высек искру, раздул. — Свечу! — бросил чашнику. В свете свечи показалась другая дверь. Дмитрий оглянулся, Тион с чашником кинулись притворять наружную. — Посматривай там! — прикрикнул Свиблов на кмети, окостеневших наруже. По трем каменным ступеням Дмитрий спустился к двери без замков висячих, но с внутренней засовой. Достал ключ с пояса и сам отворил эту последнюю дверь, тоже тяжелую, тех же железных статей. — Засвети еще свечей, — приказал он Свиблову. Голос омерзительно дрогнул, будто те богатства, что покоились в сундуках, Выступивших из полумрака, в мелких сундуках-оковцах, в дубовых, окованных железом, бочках, будто сами они имели власть, еще более сильную, чем власть князя. Дмитрий сердито прокашлялся, окреп голосом и повелел. Открывайте все подряд. Сундуки, мелкие оковцы, бочки и бочонки были открыты. И перед взором князя предстали россыпи серебра, нагромождение дорогих чаш с каменьями по золотой. Тюны чашник тянулись друг за другом, кланялись каждому сундуку, каждой бочке, трогали сокровища дрожащими руками, оглядывались с опаской на князя. Дмитрий стоял недвижно, видел и не видел, возрясь куда-то поверх тяжелых открытых крышек, взявшихся зеленью по медной обивке. То были богатства отцов, дедов, прадедов. Это было то, что удалось сохранить в огне бесчисленных пожаров, между усобиц набегов. То, что изымалось из-под пепла, будучи зарыто в земле, сокрыто в тайниках и вновь служило княжеству его будущему. Дмитрий доходил, пусть не умом, но сердцем, еще до одной истины, быть может, самой высокой и трудной. Он разумел, что все это — пот и кровь тысячи тысяч черных, податных, численных людей, холопов-закупов, обельных холопов или, проще, рабов, ныне живущих и уже давно ушедших. Дядька Клементий, позвал Дмитрий Чашника. — Взгляни, сколько серебра в том оковце. Чашник, а за ним и Свиблов, наклонились над раскрытым небольшим сундучком, отыскали сверху желтый квадрат Хартии и прочли чернильную запись. Един берковец серебра. Десять пудов, а и сундучишко то невелик, — подумалось Дмитрию. Он велел подсчитать все серебро, кроме чаш, блюд, цепей серебряных и прочего. Тион с чашником скоро справились с задачей. «Закройте все и повяжите ключи на единую цепь». Когда и эту службу исполнили старые слуги, он велел выйти обоим. Оставшись один, он оглядел погреб выложенный тесаным камнем, отыскал взором розоватые бока гранита и приблизился к заветной, десной от входа стене. Гранит лежал не кряжем, а тонкими пластинами. Они легко вынулись, все пять, и открылась еще одна тяжелая, тоже окованная, небольшая дверь. Дмитрий достал толстый позолоченный ключ и отворил ее. Вернувшись за свечой, он втиснул себя в узкий лаз и оказался в малом душном погребке, чисто выложенным камнем. Здесь все было в том же порядке, как и три года назад, когда водила его сюда мать. На широких дубовых лавках стояли ладные сундучки-оковцы, наполненные дорогими старинными украшениями и монетами. Он открыл лишь один, крайний, и увидел золотую россыпь древних киевских монет, каких ни на Руси, ни в ближних, ни в дальних странах уже не чеканили. Ушло то золотое время Мономахова. Он отворил крышку другого ковца и увидел наследные вещи, отказанные ему, Дмитрию, отцом, сердоликовую коробку, а в ней жемчужную серьгу, дорогие бармы, алмазные камни на опору чековтана. На одном из сундуков покоились обернутые в синий шелк сабля и шишак золотые, тоже отцом оставленные для юного князя Дмитрия. В тот день ничего не убыло в сокровищнице. Дмитрий решил взять на расходы в Орде 15 тысяч из того серебра, что было доставлено из княжеских городов минувшей весной и хранилось пока в тереме. Он сам затворил все двери, сам навесил и замкнул тяжелые замки. Теперь нужен был наследник этих богатств. И Дмитрий спросил Тиуна, — послана ли дядька Микита за братом моим? И строго добавил еще, — замедли. По красной лестнице, через постельное крыльцо, он прошел в стольную палату, прирубленную по другую сторону княгининой половины, сел на лавку у оконца и стал дожидаться Серпуховского, покачивая ключами на серебряной цепи. Тихо было в тюрьму и на княжеском дворе. Никто еще не расшевелился, всех стравила жара и тяга ко сну после обеда. Дмитрий и сам любил придремнуть, памятуя наказ Касмана что где послеобеденный сон от Бога, но нынче, как все последние дни, было ему не до сна. И сегодня напрасно ждала его Евдокия. Тоже, должно быть, не спит, плачет потихоньку. Вчера вечером поцеловал ее во тьме, а щеки соланы, как коровий лизунец. Он пожалел, что не принес ничего из сокровищницы, что могло бы порадовать жену. Однако тут же горько усмехнулся и даже покачал головой. Его Евдокию никакой драгоценностью сейчас не утешит. Разумна она, хоть и молода, сердце цельное, по брекушкой ее горе не расплескать. А над теремом, над Москвой, над всей Русью Истаивало в жаре белеса-синее небо. День ото дня иссыхали последние травы в низинах. А на взгорьях давно уже пожелтели и ломались под ногами с хрустом, с палевым треском. Деревья свернули листву, а ели и сосны сбрасывали иглы с воды долой. Скот исхудал на желтых пастбищах, льнул к воде в поисках прибрежной зелени. Громадные стада с утра до ночи ревели вдоль Москвы реки, вдоль Яузы, На отмелях синички, ольховки, сетуни, пресни, чечоры, рыбинки, золотого рожна. На днях пахнуло первой пожарной опаской загорелся Самсонов лук за Савиным монастырем. Огонь потек по сухой траве и едва не спалил село Лужниково, пожрав Риги на отшибе и несколько слобод. К зимним пожарам Добавились летние, но Москва, испокон привыкшая к пожарам, отстраивалась в эти жаркие недели напористо рьяно. Лес давал бревна, а руки — сваи. Не будет хлеба, опустятся те руки, не удержать им топора. А посевы безнадежно погибали. В отворенной Насте шаконца ни ветерка. Глядело оно на полуночную сторону, на колокольню Богоявленского монастыря, а за ней Николы Старого. Правее стоял на приволье Петровский, у самой Петровской слободы, что вышло к Яузе. Приволье открывалось за той слободою до самого села Сущего, а дальше леса. Чашник вкрался в палату неслышно и, должно быть, стоял, дожидаясь, чтобы услышал Дмитрий его прикашливание. — Не изволишь ли, княже, кваску с хренком да солитком? Пожалуй. Дмитрий пил холодный квас, а Поленин вздыхал, сложив белые бабьи ручки. Ныне льду расход привеликий. Днесь в поварной уши драл при чашной череди дабы не изводили льду понапрасну. А ситры в напогребнице брашной завонялись, а льду мало, так я велел солью присыпать, а семгу печерскую досолить так же и каменьем в бочках придавить. Дмитрий кивал одобрительно, но мысли его были в утреннем совете с боярами. Из Орды дошли слухи, что прибыл туда сын Михаила Тверского Иван, привез отцов долг и пребывает у хана под рукой. Тот же раненый христианин, скакавший от епископа Сарайского, довел боярам перед смертью своей, что гуляет по сараю Ванька Тверской, сорит на базаре деньгами, окружил себя татарскими асаулами. Купил себе двух полонянок персидских и обещает отдать их тем асаулам, как поедет на Русь. Разгул Ваньки не беспокоил Дмитрия, но то, что виделось ему за разгулом, достойно было опаски. даром хан держит Ваньку не как заложника, а как сына кунака своего. Не весело все это, и пахнет по травой Руси. А тут еще Олег Рязанский почал шалить в порубежье. Давно ли осенью посылал полк свой на помощь Москве против Ольгерда? А тут на тебе, на пасхальный поклон великого князя, на коня Воронова, что в подарок был послан, ни словом не ответил. Чует Олег Иванович... Грозовую тучу над Москвою сидит над окою, да ветер выверяет, куда тучу понесет. Понимает Дмитрий, что нелегко ему под самым боком у Орды, да ведь и Москва недалече. Дмитрий Свет Иванович, слышь, Свиблов вдруг окинул великого князя. Нету-те Владимира Андреевича на Кремлевском дворе. Уехал, сказывает, на свой большой двор у трех гор. — Чего, велише княже, посылать туда, за пресню? — Сам поеду, коня. — К мете пол подымать, хватит полгридни. Коня подвели к самому крыльцу. Дмитрий медленно спускался с рундука. Ступни жалобно поскрипывали под тяжким телом его. Был он в легкой полотняной рубахе под шелковым пояском, в светло-желтых легких сапогах, коротких, наподобие татарских, башмаков. Широкие летнего покроя штаны синели из-под рубахи, нависая над сапогами просторным подгибом. Позади спускались Тиун и Чашник. Поленин уже сбегал в покое и нес легкий плащ светло зеленое корзно с кроваво-красной оттокой по краям. Жарко и так, — поморщился Дмитрий, но чашник был упрям. Непристойно князю без корзна. Не повелось батюшка так-то. И как маленькому накинул плащ на плечи князю. Он неторопливо, чтобы дать время молодым воям собраться и сесть на коней, Осмотрел своего скакуна, легко уклонясь от помощи подузного, бросил себя в седло. Подузный боярин Семен Патрикеев, недавно поверстанный службой у великого князя, гладил край шитого золотом голубого седла, край черного потника, тоже шитого серебряными травами. По правую руку от князя Залегла широкая тень от терема, а в этой тени, обгоняя друг друга, мельтешили гридники, багряно ягодная россыпь кафтанов. Тянули из-под навесов оседланных лошадей, подтягивали подпруги, кидали в седло легкие, гибкие, молодые тела. Захарка, придержи коня к вошню опрокинешь. Хохот. Присекся окриком Григория Капустина. Копья бери, приказал сотник Капустин. Безонных, тотчас поправил Дмитрий, зорко вглядываясь в отборную сотню боярских детей и с трудом скрывая в бороде улыбку удовольствия. Пора их всех в кмете пожаловать, подумал он. На малом дворовом крыльце. Показался человек в зеленой шелковой рубахе под желтый поясок. Увидел князя воинские приготовления и, неторопливо, не суетясь, сошел на землю. По двору не пошел, а остановился у нижней ступени и отвесил великому князю поклон. Дмитрий кивнул ему, но слов почему-то не нашел, стал перебирать поводья. У крыльца стоял один из подручных князей Ростовский князь Андрей. Еще перед страстной неделей он отправил часть Ордынской подати, а нынче довез остальное. Вот уже третий день он выживает в тюремном пределе, где обыкновенно останавливаются все мелкие князья, нарочитые и ближние бояре. Там их кормили и поили особо. Нередко великий князь звал к своему столу, ежели был в духе или нуждался в них. Раньше Дмитрий недолюбливал его, а за что и сам не ведал. Так случается порой у людей. Уловит нечаянно косой взгляд, услышит неверное слово и остается в душе оскомина. Бывает надолго, а то и на всю жизнь. А может быть, в детстве нашептал ему на ухо недобрый голос из боярского окружения, и незримый порог лег между ними и лежал бы еще, не появись днями, князь Андрей. Он приехал, сдал из полы в полу серебро Тиуну и Чашнику, и, узнав о сборах в Орду, вызвался ехать вместе с Дмитрием, разделить с ним опасности лишения Может, и смерть, как это было при Батые, когда с черниговским князем погиб его верный боярин. Теперь Дмитрию было неудобно за прежние помыслы об этом хорошем и преданном человеке. Вот она чистота и нетленность сердца, в тени пребывающая, думал Дмитрий, а найти нужных слов для князя Андрея не мог. Хорошо бы поехать сейчас, вместе с князем Андреем, к брату Владимиру. На что лучше ему, рискующему головой своей в Орде, проехаться сей день с великим князем на виду у всей Москвы? Только поездка эта была особая. Она продумана Дмитрием как откровенный и, может, последний разговор с братом-наследником. тут. Любой человек — помеха. По счастью, вышла на рунду княгиня Евдокия. За ней боярыня Анисия, неотступно тени подобно. Евдокия выждала, когда Дмитрий не в полглаза глянет, а повернется к ней. Спросила громко, дабы сразу услышал за топотом, ржанием, звоном стремян и говором молодых воев. «Куда собираешься?» и едва не добавила прилюдно Митенька. «Князю Владимиру, я скоро». После этих слов он глянул на Андрея Ростовского, это был ответ и ему. Стража растворяла пышущие жаром, кованные медью, ворота.